Человек и собака. Лизка, ляг на ноги, да погрей их. Ляг! Стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки и обернутые тряпками. Лизка, небольшая желтая культяпая дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик, с рядом белых зубов поднялась со снега И легла на заскорузлые ноги нищего. — Эй, лисичка, и холодно-то нам с тобой, и голодно. Кою ночь ночуем на морозе, одеваться некуда. А в ночлежных обходы пошли, как раз к дядю угодишь. А здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле. Ещё спасибо, что и так подвал-то не забили. И чего это в саду дом пустует? Лучше бы отколотили доски, да бедных пущали. Ах, а вот хлебушка-то у нас с тобой нет. Ничего. Да лет потерпим, а там опять на вольную работу. Опять в деревню косить пойдём и сыты будем. А в лагеря сходим, солдат говядинки дадут. Наш брат-солдат собак любит. Сам я вот в Туречине собачонку взял с щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Россию он ее взял. Чудаком звали собаку-то. Бывал, командир подзовет меня и спросит, как звать собаку? Чудак, мол, ваш благородие, а он по кельче не поймет и обижается, думает, его чудаком-то зовут. Славной собака была. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, до да на горе. Голодаем вот! Лиск вилял хвостом и ласково смотрел в глаза нищему. Начало светать. На спаской башне пробил шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, Погашая одну за другой звездочки, Которые вскоре слились со светлым небом. Улицы оживали, завизжали железные петли, Отпираемых где-то лавок, Черные бочки прогромыхали. Заскрипели по молодому снегу полозья саней, Окна трактира осветились огоньками. Окоченевший от холода, выпал с нищей из своего логова в сад, послюнявил пальцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие, умылся и приласкал вертевшуюся у ног лиску. — Холодно, голубушка, холодно! — Ну, полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю. — И хлебушку принесу. — Ничего, лиска, поправимся. — Не все же так. Только ты не оставляй меня, не бегай, ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. — Не оставишь, Лиска! Лиска еще пуще заявила перед нищим и по его приказанию ушла в логово. Он, съежившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестевшим окнам трактира. Сюда, ребята, закидывай сеть, да захватывай подвал, там, наверное, есть, командовал рыжий мужик шестерым рабочим. Наш длинную верёвочную сетку вроде не Те оцепили подвал, где была лиска. Она, с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил её за ногу, она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками. Некоторые собак гуляли по двору. Тут были щенки, и старые, дворовые и охотничьи собаки, к словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил. — Это откуда такая красавица? — Совсем лисица. И шерстью, и хвостом, и мордочкой. — Бродячая. В саду взяли. — Словная собачка. Не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, хорошего ни одного нет кличка ей будет лиска лиска иси чуны Лиска, услыхав свое имя подбежала к коротенькому человечку и завеля хвостом ее накормили устроили ей постель в сенях конторы и участь ее была обеспечена она стала общей любимицей только что увезли ловче лиску возвратился бродяга в свой подвал надевился не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день, как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил, пущая, мол, дур, поезд голодухи-то, набегается уже. А Алиски все не было. Только вечером услыхал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду ловчие переимали и в собачий приют увезли. — В какой приют ваш степенство? — вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать о судьбе друга. — Такое уж и есть, выискались, вишь, добрые. Вместо того, чтобы людей вот вроде тебя напоить, накормить, дать непогоду пригреть, собакам пансион устроили. — Вроде как богадельни собачьи, — вставил другой, — и берегут, и холят. Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят. Счастлив хоть одним был он, что его лиски живется хорошо. Только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богодельню. И почему на эти деньги, а стоит чай немало содержать псов-то, не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки. потому собак в шубе Ей на снегу тепло. Немало он подивился этому. Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге. И ноги-то погреть некому, и словечушка не с кем промолвить. И решил, наконец, отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там, не убили ли ее на лайку, али либо что... Много он народу переспросил о том, где собачьи богодельни есть, но ответа не получал. Кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст, да жалеючи головой покачивает, спятил, мол, с горя. Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брежет стало, увидал он в охотном ряду, что какие-то мужики с сеткой собак ловят, да в карету сажают, и подошел к ним. Братцы, не вы ли недавно свою лиску в саду поймали? Такая собачонка желтенькая, культяпая. Там вот Пэмаля в подвале под старым трактиром, как лисица такая. — Это она! — Сама она и есть! — Ну, Пэмаля у нас живет. Смотритель к себе взял говядин и дает. — А где ваше... бога... — Но бродяга не договорил. Вдали показался городовой. Фараон треклетущий, ей побалакать не даст. Того и гляди, под шары угодишь а там и к дяде, то есть в тюрьму. Пошел бродяга собачью богодельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнился ему прежнее житье-бытье. Вспомнил он родину, далекую, болотную, холодную губерню. Вспомнил, как ел персики и инжир в Туречине, когда... Во вторительную службу воевать с чумазой туркой ходил. Вспомнил он и арестантские роты, Куда на четыре года военным судом осудили за пьянство И промотание казенных вещей. Ушевеши-то, рваная шинельшка, Рубь цена да сапоги старые, В коих зимой балканы перевалил, Да по колену в крови ходил. Выпустили его из арестантских рот, И волчий билет ему дали. Как есть волчий, почет везде, как волку бешеному. Ни тебе работа, ни тебе ночлег. Потерял он и этот свой билет, волчий И стали его, как дикого зверя, ловить, Поймают, посадят во строк, на родину пошлют, Потом он опять оттуда уйдет. Несколько лет так таскали. Свойкся он с бродяжной жизнью И со строжным шитьем бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать. И если пымают, то за бугры, значит, жига наводить. В Сибирь. А Сибири ему не хотелось. Опустилась над Москвой ночь в южное холодное. Назойливый резкий ветер пронизывал насквозь лохмотье и резал истомленное почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам за пробираясь к своему убежищу. Был он у собачьей богадельни и лиску на дворе видел, да опять фараоны помешали. Дальше пошел он. Вот Москворека встала перед ним черной пропастью. Справа, вдалеке, сквозь вьюгу, чуть блестели электрические фонари каменного моста. Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы реки. Бродяг с утранчиво не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги. Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его и он, упав на мягкий пушистый сугроб, начал засыпать. Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги, что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате, и что из окна ему видны балканы, и он сам же с ружьем в руках стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги шинель, которые мотаются на веревке. Из одного сапога вдруг лезет фараон и грозит ему. На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в полицейских ведомостях, что вчерашнего числа на льду Москвы-реки в сугробе снега под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому, солдатского звания и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты мерой. А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни ты его, безродного, бесприютного, никто из-за человека с его волчьим паспортом не считал? Никто и не вспомнит его. Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь У смотренного полицией неизвестно кому принадлежащего трупа. Могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет, «Человек вот был тоже, а умер хуже собаки». Хуже собаки. А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя но не дождется своего воспитателя, своего искреннего друга. Да и что ей, живется хорошо, сыта до отвалу, как и сотни других собак, содержащихся в приюте. Их любят, холят, берегут, ласкают. Разве иногда голодный бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора, На собачий обед, разносимый прислугой, в дымящихся корытах, и скажет, ишь ты, житье-то лучше человечего, лучше человечего.